Все трое замолчали. Послышались приближающиеся шаги. В коридоре под ними стало светло, их ослепило, и они зажмурились. — Ветчина, сухари, тушенка или что там в этой коробке? Все из аварийного запаса. Тут шоколад, а здесь термосы. Давайте наверх. Обернувшись, сказал доктор и первым вскарабкался на крышу. Он посвятил физику и химику, пока не входили. В шлюз и расставляли банки алюминиевые тарелки. Еле молча. Термосы уцелели. Внезапно удивился кибернетик, наливая кофе в свою кружку. — Да, удивительно, но это так. С консервами неплохо. Но морозилка, холодильники, хлебные печи, малые, синтезаторы, очистная аппаратура. Водяные фильтры, все в порошок. — Очистная аппаратура тоже, — забеспокоился кибернетик. — Тоже. Может, ее удалось бы исправить, если бы было чем, но это заколдованный круг. Чтобы запустить хотя бы простейший ремонтный полуавтомат, нужен ток. Чтобы иметь ток, нужно отремонтировать агрегат, а для этого нужен полуавтомат. — Вы тут посовещались, гиганты и техники, и что? Где луч надежды? — спросил доктор, толсто намазывая маслом сухари и укладывая сверху ломти ветчины. Не ожидая ответа, он продолжал, — еще с сопливым мальчишкой я прочитал, наверное, больше книг о космонавтике, чем весит наша покойница, но там не было ни одного рассказа, ни одной истории, даже анекдота о чем-нибудь похожем на то, что случилось с нами. Почему, не понимаю. — Потому что это скучно, — язвительно обронил кибернетик. — Да, это что-то новое, межпланетный Робинзон, — сказал доктор, завинчивая тормоз. — Когда вернусь, опишу, если талант позволит. Внезапно все стихло. Все принялись собирать банки. Наконец, физик сообразил, что их можно спрятать в шкаф со скафандрами. Все отошли к стене, иначе нельзя было отворить дверцы в полу. «Знаете, мы слышали какие-то странные звуки, когда возились на складе», — сказал химик. «Какие звуки?» «Да, щелчки, потрескивание, как будто ракету что-то сдавливает». «Думаешь, нас прихлопнуло какой-нибудь скалой?» — спросил кибернатик. «Это совсем другое», — вмешался инженер. «Наружная обшивка при столкновении с атмосферой нагрелась до очень высокой температуры». Нос, возможно, даже оплавился, а теперь часть конструкции остывают, смещаются. Возникают внутренние напряжения, отсюда эти звуки. «Ой, сейчас это слышно, прислушайтесь!» Все замолчали. Внутри корабля послышался протяжный стон, Серия коротких затухающих потрескиваний, и наступила тишина. «Может быть, это какой-нибудь автомат?» — с надеждой в голосе сказал кибернетик. Ты ведь сам видел. Да, но мы не заглядывали в отсек резерва. Кибернетик высунулся в темноту коридора и, стоя на самом краю крышки, крикнул «Автоматы резерва!» Его голос заметался в замкнутом помещении. Ответа не было. «Иди сюда, осмотрим как следует люки», — сказал инженер. Он опустился на колени перед плавно вогнутой плитой и, приблизив лицо к кромке, освещал ее сантиметр за сантиметром. Световое пятно ползало по уплотнению, которое прочертила еле заметная сетка трещин. Так внутри нигде не расплавилось. Впрочем, это неудивительно. Керамит очень плохо проводит тепло. — Может, попробуем еще раз? — предложил доктор, берясь за рукоятку. — Это бессмысленно. — запротестовал химик. Инженер приложил ладонь к крышке люка и вскочил. — Ребята, нужна вода, много холодной воды. — Зачем? — Дотроньтесь до крышки. — Горячая, а? К крышке прикоснулось несколько одновременно протянутых рук. — Почти обжигает, — сказал кто-то. — Это наше счастье. — Почему? — Корпус разогрет. Он расширился, и крышка тоже. — — Если мы будем ее охлаждать, она сожмется, и, может быть, удастся ее открыть. — Вода — это мало. Может, есть лед, он должен быть в морозилках, — сказал координатор. — Один за другим. Физик, химик, кибернетик, доктор соскакивали в коридор, который грохотал под тяжестью их шагов. Координатор остался около люка вместе с инженером. — Поддастся, — сказал он тихо, как бы по себя. — Если не заплавилось, — буркнул инженер. Разводя руки, он водил ими по кромке люка, проверяя температуру. Керамид начинает плавиться при температуре выше семьсот градусов. Ты не заметил, сколько под конец было на обшивке? Под конец все приборы показывали данные прошлогоднего календаря. Во время торможения было больше двух с половиной, если не ошибаюсь. Две с половиной тысячи градусов — это еще не страшно. Да, но потом... Над горизонтальным изломом крышки показалось разгоряченное лицо химика. Фонарик, висевший у него на шее, качался. Огонек прыгал по кускам льда, которые торчали из ведра. Химик подал ведро координатору. — Погоди-ка. — А как мы, собственно, будем охлаждать? — забеспокоился инженер. — Сейчас. Он исчез в темноте. Снова послышались шаги. Доктор принес два ведра воды с плавающим в ней льдом. Химик светил. Доктор вместе с физиком начали поливать крышку люка водой. Вода стекала на пол, в коридор. Кибернетик принес ведро мелко расколотого льда и пошел за новой порцией. Когда они поливали крышку в десятый раз, им показалось, что они слышат слабенькие потрескивания. В ответ раздались радостные крики. Появился инженер. Он прикрепил себе на грудь большой фонарь со скафандра. Сразу стало светло. Инженер бросил на полохапку пластиковых плит из рубки. Все начали старательно обкладывать крышку кусками льда, прижимая их пластиком, надувными подушками, книгами, всем, что приносил физик. Наконец, когда они едва могли разогнуть спины, а от ледяной стенки почти ничего не осталось, так быстро таял лед. Соприкасаясь с разогретой крышкой люка, кибернетик обеими руками схватился за рукоятку и попробовал ее повернуть. — Погоди, еще рано! — сердито крикнул инженер. Но рукоятка повернулась удивительно легко. Все вскочили. Рукоятка крутилась все быстрее. Инженер схватился за ручку предохранительного тройного ригеля и дернул. Раздался такой звук, словно отреснуло толстое стекло. Крышка навалилась на них сначала легко, Потом вдруг ударило тех, кто стоял слишком близко. Из раскрывшейся темной пасти с грохотом выплеснулась черная лавина. Химик и координатор, стоявшие ближе всех, были отброшены в сторону. Крышка прижала химика к боковой стене, так что он не мог шевельнуться, хотя и не получил никаких повреждений. Координатор в последний момент едва успел отскочить и чуть не сбил с ног доктора. Все замерли. Засыпанный комьями фонарик доктора погас. Светил только рефлектор на груди инженера. — Что это? — чужим голосом сказал кибернетик. Он стоял позади всех, у самого выхода из шлюза. — Пробы грунта планеты Эдем, — ответил координатор, помогая химику выбраться из-под откинутой в бок крышки. — Да, — подхватил инженер. — Весь люк засыпан. — Должно быть, мы здорово зарылись в грунт. — Это первая посадка под поверхность неизвестной планеты, правда? — спросил доктор. Неожиданно все начали смеяться. Кибернетик закатывался так, что у него выступили слезы. «Хватит — Хватит! — резко крикнул координатор. — Не стоять же так до утра. За инструментами, ребята, нужно выбираться. Химик наклонился и поднял с холмика, выросшего на полу перед люком, тяжелую спрессованную глыбу. Из овального отверстия люка выдавливались комки, время от времени жирно поблескивающие темные куски, скатывались по поверхности миниатюрного оползня даже в коридор. Все спустились вниз. Шлюзе стало тесно. Координатор и инженер спрыгнули в коридор последними. «Как глубоко мы могли воткнуться!» В полголоса спросил координатор инженера. Они шли рядом по коридору. Далеко впереди прыгало быстро двигающееся пятно света. Инженер отдал фонарь химику. — Как глубоко? Это зависит от слишком многих факторов. сен зарылся в грунт на восемьдесят метров. — Да, но что осталось от ракеты и от него? — А тот зонд на Луне. — чтобы его вытащить, пришлось пробить в скале Штольню. — В скале? — На Луне Пемза? откуда мы знаем, что здесь? Ты же видел? Это похоже на Мергель у самого люка. А дальше? С инструментами было очень плохо. Как и на всех кораблях дальнего радиуса действия, здесь, на борту, имелся двойной комплект автоматов и дистанционно управляемых полуавтоматов для различного рода работ, в том числе и на поверхности, каких могут требовать разнообразные планетные условия. Однако эти устройства сейчас были неисправны, и без подачи электроэнергии нечего было и думать о том, чтобы привести их в порядок. Единственная большая землеройная машина с приводом от атомного микрореактора, который они располагали, также требовала электроэнергии для запуска. Пришлось спустить в ход самые примитивные инструменты — лопаты и кирки. Но сначала их нужно было сделать. А это оказалось совсем непросто. После пяти часов непрерывной работы экипаж возвращался к шлюзу, неся три расплющенные и изогнутые на концах мотыги, два стальных лома и волоча большие листы жести, которые должны были служить для укрепления стен туннеля. Кроме ведер для переноски грунта, приспособили несколько больших пластиковых коробок, прикрепив к ним с двух сторон короткие алюминиевые трубки вместо ручек. С момента катастрофы прошло три четверти суток, и все падали от усталости. Доктор объявил, что нужно поспать хотя бы несколько часов. Но сначала необходимо было устроить какие-то постели, хотя бы временные, так как койки в спальных помещениях, наглухо прикрепленные к полу, стояли теперь вертикально. Переставлять их было слишком сложно, поэтому в библиотеку, которая пострадала меньше всего, Почти половину книг уже до этого вытащили в коридор, снесли надувные матрацы, и все легли на них в повалку. Скоро выяснилось, что кроме химика и инженера никто не может заснуть. Доктору пришлось встать и отправиться с фонариком на поиски снотворного. Это заняло у него почти час. Он вынужден был пробиваться в медпункт через маленький тамбур, заваленный битым стеклом и грудой из приборов. Все это вывалилось из стенных шкафов и закрывало доступ к двери. Наконец, его ручные часы показывали четыре утра бортового времени, снотворное было роздано, фонарь погашен, и вскоре беспокойное дыхание наполнило темноту. Все проснулись неожиданно быстро. Только кибернетик, который принял слишком большую дозу снотворного, был как пьяный, инженер жаловался на острую боль в плече, доктор обнаружил у него болезненную опухоль. Вероятно, инженер повредил себе сустав, когда возился с рычагами люка. Настроение было унылое. Почти никто не разговаривал, даже доктор. До остатков продуктов в шлюзе добраться не удалось. На дверцах шкафа со скафандрами покоился большой бугор темной породы, поэтому физик и химик еще раз пошли на кухонный склад и принесли оттуда банки с консервами. Было девять, когда начали копать туннель. Работа продвигалась черепашьим шагом. В овальном отверстии люка нельзя было как следует развернуться. Передние разбивали мотыгами спрессованные глыбы, стоящие сзади оттаскивали их в коридор. Оттуда, в навигационную рубку, она находилась ближе всего, и в ней не было ничего, что могло бы понадобиться в ближайшее время. Через четыре часа рубка по колено заполнилась вынутым грунтом, а длина туннеля не превышала двух метров. Мергель поддавался плохо, он был не очень твердый, но острия ломов и мотыку увязали в нем, а железные стержни на которые слишком сильно нажимали, а стервенело работающие люди гнулись. Лучше всего действовала стальная мотыга в руках координатора. Инженер беспокоился, как бы земляной потолок не начал оседать и следил за тем, чтобы его как следует крепили. Под вечер, когда перемазанные глины, люди уселись перекусить. Туннель, ведущий от люка круто вверх, с наклоном почти семьдесят градусов, углубился в грунт едва на пять с половиной метров. Инженер еще раз заглянул в колодец, ведущий в нижний отсек, где в тридцати метрах от главного люка, ближе к корме, находился грузовой, но увидел только черное зеркало воды. Она стояла выше, чем накануне. Видимо, еще какая-нибудь цистерна текла, и ее содержимое медленно просачивалось сюда. Вода... Он сразу же обнаружил это с помощью переносного счетчика Гейгера. Была радиоактивна. Он наглухо закрыл колодец и вернулся к товарищам, ничего не сказав о своем открытии. — Если все пойдет хорошо, выберемся отсюда завтра. Если похуже, и через два дня, — объявил кибернетик, выпивая третью кружку кофе из термоса. Все очень много пиль Откуда ты знаешь? — удивился инженер. «Да так, чувствую. Он обладает интуицией, которой лишены его автоматы», — засмеялся доктор. К концу дня настроение у него повысилось. Когда другие сменяли его в туннеле, он отправлялся в экскурсии по кораблю. В результате экипаж разбогател на два магнита электрических фонарика, машинку для стрижки волос, витаминизированный шоколад и целую стопку полотенец. Все были перемазаны, Комбинезоны пестрели пятнами и подтеками. Конечно, никто не брился из-за отсутствия электричества. А к машинке для стрижки, которую принес доктор, отнеслись с презрением. Сам он, впрочем, тоже ею не пользовался. Весь следующий день ушел на рытье туннеля. Навигационная рубка была почти забита породой доверху. Дошла очередь до библиотеки. У доктора возникли по этому поводу некоторые сомнения, но химик, в паре с ним, таскавшись сделанной из листовой жести носилки, без колебания высыпал кучу Мергеля на книге. Выход из туннеля открылся совершенно неожиданно. Правда, физик уверял, что грунт уже стал более сухим и как будто менее плотным, но другие этого не подтвердили. Мергель, который они таскали внутрь ракеты, казался им таким же, как раньше. Сменившие своих товарищей инженеры координатор только что приняли инструменты, еще хранившие тепло чужих рук, и нанесли первые удары по глыбам, выступавшим из неровной стены, как вдруг одна из глыб словно испарилась. И через образовавшиеся отверстия повеяло свежим воздухом. Люди ощутили его мягкий напор. Давление воздуха снаружи было немного больше, чем в туннеле, а значит и в ракете. Мотыга и стальной лом начали работать в бешеном темпе. Грунт уже никто не выносил. Остальные члены экипажа сгрудились сзади. Сделав еще несколько ударов, инженер собрался вылезти наружу, но координатор остановил его он хотел сначала расширить выход и перенести последнюю порцию грунта в ракету чтобы ничто не мешало двигаться в туннеле еще несколько минут прошло прежде чем шестеро людей выползли из отверстия на поверхность планеты